Глава 19. Мельница Сегодня с утра меня огорошило Нел, что ячменная мука закончилась. Ячменя было навалом, но двое парней из бригады Зика мололи ее в те дни, когда они уходили за углем или рудой. Вначале мука даже начинала портиться в жарком климате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 Луомо жили в относительно северных широтах, и племя было небольшое, которое вело кочевой образ жизни. В перегляциальной зоне ресурсная база слабовата, и приходится постоянно кочевать, чтобы прокормить племя. Сейчас мы вели оседлый образ жизни, и само племя стало большим. Последняя перепись, проведенная месяц назад, показала, что племя приросло.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 Я хотел использовать буйволов, но Уильям самонадеянно заявил, что люди лучше справятся. Сделал волокушу, сам впрягся в нее, но только в десятером удалось затащить мельницу до места. Целый день ушел на то, чтобы статично закрепить штырь с поддоном и после насадить грушу. Сверху проема груши уложили балку, что осталось лишней при строительстве дракара. Балку прихватили железными штырями, торчащими от груши, загнув их вокруг балки.